Глава одиннадцатая Дорога петляла, уклон немного уменьшился, стены, заросли иногда совсем сжимали защитника, стебли колотились о стекло, окружавшее башенку, время от времени пузырчатый стручок падал на колени химику или доктору. Доктор поднес один из них к носу и удивился. «Очень приятно пахнет», — сказал он. Они были в отличном настроении. Искрящиеся небо становилось все рельефнее и глубже, Тлело массивные глыбы Млечного Пути, легкий ветерок со слабым шелестом прочесывал чащу, защитник катился мягко, издавая еле слышное напевное урчание. Инженер никак не мог решиться включить фары, хотя уже почти ничего не видел. Но ночь была прекрасна, и он знал, что это впечатление исчезнет, стоит зажечь свет. Ехать с радаром ему тоже не хотелось, пришлось бы закрыть башенку. Он едва видел собственные руки, лежащие на рычагах, только индикаторы и приборы на щитках перед ним и ниже, в глубине машины, бледно тлели салатным и розовым светом, а стрелки атомных индикаторов дрожали нежно-оранжевыми звездочками. — Ты можешь связаться с ракетой? — спросил доктор. — Нет, — ответил инженер. — Тут нет зоны Хевисайда, вернее, есть, но дырявые, как решето. А связи на коротких волнах и говорить не приходится, а монтировать другой передатчик было некогда. Ты же знаешь. Вскоре гусеницы загрохотали, машина закачалась. Инженер на мгновение включил огни и увидел, что они едут по белым округлым камням. Высоко над зарослями замаячили фантастические силуэты известняковых пиков. Машина шла по высохшему дну ущелья. Инженеру это не понравилось. Он не знал, куда приведет их эта дорога, а таких крутых стен не взял бы даже защитник. Камней становилось все больше. Черные заросли разбились на отдельные группки, дорога извивалась, сначала она поднималась в гуру, потом почти выровнялась, скалы по одну сторону ущелья стали ниже, наконец исчезли совсем, и защитник очутился на слегка наклонном лугу, окаймленном сверху известняковыми уступами, От них тянулись язычки осыпи. Между камнями у самой поверхности велись длинные серебристо зеленые в свете фар, скрученные стебли. Прошло почти четверть часа. Машина сильно отклонилась к северо-востоку, пора было возвращаться на нужный курс. Но этого не позволяло сделать известняковые гряда, вдоль которой двигался защитник. «Все-таки нам везет». — Ни с того ни с сего, — сказал химик. — Мы могли бы свалиться в озеро или налететь на скалы, Сомневаюсь, что мы сумели бы выкрапкаться. — Это верно, — ответил инженер и добавил. — Подождите-ка. Дорогу загораживало что-то лохматое, похожее на сетку, с длинной волосяной бахромой. Защитник медленно подъехал к этой преграде и уперся в нее. Инженер плавно нажал на акселератор, странная сеть с тихим треском лопнула, и исчезла, вдавленная в грунт гусеницами. Фары выхватывали из мрака целый лес высоких черных силуэтов. Казалось, перед машиной появилось окаменевшее войско в развернутом строю. Защитник чуть не наехал на строконечный постамент, вспыхнул большой центральный прожектор, луч света лизнул черную колонну, пополз по ней вверх. Над машиной высилась гигантская статуя. Напрягая зрение, можно было рассмотреть торс двутела, только маленький его торс, увеличенный до огромных размеров. Он стоял, сплетя поднятые вверх руки, слегка наклонив плоское, ввалившееся лицо с четырьмя симметрично расположенными впадинами, как будто смотрел на людей с высоты сразу четырьмя глазами. У двутелов, с которыми до сих пор сталкивались люди, были совсем другие лица. Потрясенные люди молчали. Потом световой язык сполз от статуи, метнулся в сторону, выхватил из темноты другие постаменты, одни высокие и узкие, другие низкие, на них возвышались торсы, черные, пятнистые, кое-где молочно-белые, как будто вырезанные из кости. На всех лицах зияло по четыре глазницы. Некоторые были странно деформированы, словно опухшие, с огромными валиками лбов, а еще дальше, метрах в двухстах от защитника, тянулась стена, из нее торчали раскинутые, сплетенные или скрещенные руки сверхъестественной величины. — Это... это как будто кладбище, — сказал химик, понизив голос до шепота. Доктор уже вылезал на заднюю броню. Химик поспешил за ним. Инженер повернул конус прожектора в другую сторону. — Туда, где раньше торчал известняковый барьер. Вместо него он увидел редкую шпалеру фигур со смазанным, как бы смытым рельефом. Взгляд бессильно путался в сложном переплетении форм. Иногда в них мелькало что-то знакомое и снова ускользало. Химик и доктор медленно шли между изваяниями. Инженер светил им с башенки. Он уже некоторое время слышал отдаленный плач и виск. Но захваченный необычайным зрелищем, не обращал внимания на эти звуки, такие слабые и неясные, что он не мог понять откуда они доносятся. Луч прожектора проплыл над головами доктора и химика, выущего из мрака все новые и новые фигуры. Внезапно, совсем близко послышалось ядовитое шипение. Между рядами статуй поплыли медленно расползающиеся серые клубы, а сквозь них... С протяжным стоном, кашлем, плачем, прыгая, несла столпа двутелов. Над ними развивались какие-то лоскути, Они мчались вслепую, толкаясь и налетая друг на друга. Инженер прыгнул на сиденье. Схватился за рычаг. Он хотел подъехать к товарищам. Это была его первая мысль. В ста шагах у конца олейки он видел бледные в луче прожектора лица доктора и химика. Они ошеломленно смотрели на мечущиеся фигуры. Но он не мог двинуться с места. Беглецы не обращали никакого внимания на машину. Они мелькали под самым носом защитника. Несколько больших тел упало. Пронзительное шипение слышалось совсем близко. Оно плыло откуда-то снизу. Между ближайшими постаментами, освещенными фарами защитника, в нескольких сантиметрах над грунтом выпался конец гибкой трубы, окруженной шапкой, образующейся в воздухе пены, забрызгивая почву. Пена начинала бурно дымить и затягивала все вокруг пепельной завесы. Когда первая волна серого тумана окутала башенку, инженер почувствовал, как тысячи шипов вонзились ему в легкие. Ослепленный, с залитым слезами лицом, он издал глухой крик и, задыхаясь, рыдая от ужасной боли, резко нажал акселератор. Защитник прыгнул вперед, как будто им выстрелили, опрокинул черную статую, мгновенно взлетел на нее и речь переехал. Инженер не мог вздохнуть, страшная боль сгибала его пополам, но он не сгрывал башенки, зная, что нужно сначала забрать товарищей. А слепшими глазами он едва видел рушащиеся с грохотом статуи, которые давил защитник. Воздух стал немного чище. Инженер скорее услышал, чем увидел как химик и доктор выскакивают из зарослей и карабкаются на броню. Хотел крикнуть «Влезайте!», но из его сожженной гортани вырвался только хрип. Химик и доктор, заходясь от кашля, прыгнули внутрь. Инженер на ощупь нажал рычаг, металлический купол закрылся над ними, но рвущий горло туман все еще висел внутри. Инженер стонал, но из последних сил боролся с ручкой трубопровода «Кислород». Под высоким давлением с громким хлопком вырвался из редуктора. Инженер почувствовал, как его ударило в лицо. Ощущение было такое, будто его стукнули полбу кулаком. Он не обратил внимания на это, утонув в живительном потоке. Доктор и химик судорожно дыша навалились ему на плечи. Фильтры работали. Кислород заполнил кабину, выдавливая ядовитый туман. Люди прозрели. Но дышать было еще трудно, они чувствовали острую боль в груди. Каждый глоток воздуха, казалось, стекал по обнаженным ранам трахеи, но это ощущение быстро прошло. Через несколько секунд инженер видел совсем хорошо. Он включил экран. Между треугольными постаментами в боковой аллее, до которой он не доехал, еще вздрагивало несколько распластанных тел но большинство уже совсем не шевелилось. Переплетенные ручки, маленькие торсы, головы то исчезали, то появлялись из-за вяло-парящих серых клубов. Инженер включил наружные микрофоны. В кабину ворвались ослабевающие удаляющиеся покашливания, взвизгивания. Сзади что-то затопало. Хор разрозненных голосов еще раз взревел где-то около сплетенных белых фигур. Но там был виден только однообразно волнующийся серый туман. Инженер убедился, что башенка закрыта герметично, и, сжав зубы, двинул рычаги управления. Защитник медленно поворачивался на месте. Гусеницы скрежетали на каменных обломках, три снопа света пытались пробить тучу. Инженер повел машину вплотную к разбитым статуям, разыскивая шипящую трубу. Он нашел ее побьющие вверх и в стороны пени. В каких-нибудь десяти метрах колеблющаяся волна дыма уже заливала поднятые руки очередной фигуры. «Нет — Нет! — крикнул доктор. — Не стреляй! Там могут быть живые! Было слишком поздно. Экран на мгновение почернел. Защитник подпрыгнул вверх, как будто подброшенный чудовищным кулаком, и упал с ужасным скрежетом. Направляющие и управляющие волны, едва оторвавшись от острия, скрытого в корпусе генератора, сразу же попали в то, что выбрасывало шипящую пену, и заряд антипротонов соединился с эквивалентным количеством материи. Когда экран загорелся, между разбросанными обломками постамента взиял огненный кратер. Инженер даже не взглянул на него. Он напрягал глаза, стараясь рассмотреть, что произошло с остатком трубы, куда она исчезла. Он еще раз развернул защитника на месте на 90 градусов и медленно поехал мимо поваленных взрывной волной статуй. Серого тумана стало меньше. Машина миновала три четыре распластавшихся, покрытых лохмотями тела. Инженер притормозил левой гусеницей, чтобы не поехать по тому, которое было ближе всех. Немного... Ниже, в чаще, маячил огромный неподвижный силуэт. Там открывалась удлиненная полянка. У ее края серебром блеснули убегающие в заросли фигуры. Вместо маленьких торсов у них были неестественно длинные, приплюснутые из боков колпаки или шлемы, кончающиеся сверху чем-то вроде клювов. Что-то глухо ударило защитника спереди. Экран потемнел и снова вспыхнул. Левая фара погасла. Инженер повел машину к темному краю рощицы. Центральный прожектор высветил между ветвями многочисленные серебряные пятнышки, за которыми что-то начало крутиться все быстрее и быстрее. Во все стороны полетели ветви, целые букеты скошенных кустов и огромная вращающаяся масса, перемалывая воздух, рванулась в сторону. Инженер прицелился туда, где движение было самым сильным, и нажал педаль. Глухой и мощный ум тряхнула башенку. Едва загорелся экран, инженер повернул башенку в сторону. Можно было подумать, что взошло солнце. Защитник стоял почти посредине поляны. Ниже, где только что был лес, пятая часть горизонта превратилась в белое море огня. Звезды исчезли, воздух лихорадочно дрожал. На фоне этой затянутой дымом стены к защитнику двинулся пузатый, искрящийся огненными вспышками шар. Инженер не слышал ничего, кроме гудения пожара. Защитник казался прижавшейся к поверхности планеты крошкой по сравнению с этой громадиной, которая начала вращаться еще быстрее и превратилась в высокий, словно воздушная гора смерч, перечеркнутый посредине черным зигзагом. Инженер уже держал его в перекрестье прицела, когда в нескольких сотнях шагов от машины заметил освещенные заревом бледные фигуры убегающих. — Держите! — сгаркнул он. Секунду ему казалось, что башенка падает на него. Защитник как будто ухнул, заплясал на амортизаторах. Броня загудела, как колокол, затрещала, словно лопалось. Экран на мгновение потемнел и снова прояснился. Грохот не прекращался. Казалось, сотня адских молотов яростно бьет по верхней крышке. Понемногу оглушающий гром слабел. Удары становились все медленнее. Угловатый рычаг еще несколько раз со свистом растек воздух. Вдруг на броню обрушился глухой, протяжный скрежет падающего металла, И несколько лап, лениво сокращая суставы и вновь их расправляя, легли под гусеницы защитника. Одна из них едва заметным движением скребла броню, как бы поглаживая ее. Потом она затихла. Инженер попробовал тронуться с места, но гусеницы чуть двинулись, скрипнули и застряли. Он включил заднюю скорость. Получилось. Медленно выбираясь, вспахивая почву обломками, которые он волочил за собой, защитник пятился, как рак. наконец он освободился. Металл звякнул, машина неожиданно прыгнула назад. На фоне все еще пылающего леса они увидели тридцатиметрового растоптанного паука. Одна из его лап все еще судорожно царапала почву. Между угловатыми длинными ногами висела рогатая гондола. Сейчас она была открыта, из нее выскакивали серебряные фигурки. Инженер машинально проверил, нет ли кого-нибудь на линии выстрела, и нажал педаль. Раздался грохот. Новое солнце взорвалось на полянке. Обломки своим и свистом разлетелись во все стороны, и в центре взметнулся столб кипящей глины, песка, легких лохмотьев копоти. Инженеру вдруг охватила слабость. Он почувствовал, что еще минута, и его вырвет. Холодный пот сочился у него по спине, как вода заливал лицо. Мгновенно, онемевший рукой, он вцепился в рычаг, и тут услышал крик доктора. — Поворачивай! Слышишь? Поворачивай! Из горящей ложбины рванулся подсвеченный красным дым, как будто там, где до этого стоял лес, возник вулкан. Кипящий шлак стекал по склону, поджигая остатки поваленных примятых зарослей. — Да, поворачиваю, — сказал инженер. — Поворачиваю. Но он не двигался. Капли пота все еще текли по его лицу. — Что с тобой? — услышал он, как будто очень издалека голос доктора. Увидев над собой его лицо, встряхнул головой и широко открыл глаза. — Что? — Ничего. — Ничего, — пробормотал он. Доктор снова откинулся назад. Инженер включил двигатель. Защитник вздрогнул, развернулся на месте и пополз в гору той же дорогой, которой ехал сюда. Единственная фара, центральный прожектор разбился при столкновении, снова осветила поваленные, перемешанные с мертвыми телами статуи. И те и другие покрывал металлический серый налет. Защитник прополз между обломками двух белых фигур и повернул на север. Как корабль, входящий в воду, он вспорол и развалил на стороны хрустевшие под гусеницами заросли несколько бледных силуэтов, панически умчалось из полосы света, скорость увеличилась, машину бросало на неровностях. Инженер тяжело дышал, стараясь побороть дурноту, и все сильнее сжимал зубы. До сих пор у него перед глазами стояли кружащиеся хлопья копоти. Все, что осталось от выскакивающих серебряных фигурок. Впереди жил тело глинистая выемка склона. Защитник задрал лоб и полез в гору. Упругие ветки хлистали по броне. Гусеницы скрежетали почему-то невидимому. Машина мчалась все быстрее, то в гору, то вниз. Она пересекала небольшие овраги проскакивала крутые балки, прорвало сквозь плотные стены зарослей. Защитник, словно таран, прошел сквозь рощу паучьих деревьев. Их колючие брюшки бомбардировали броню бессильными мягкими ударами. Треск и шипение перемалываемых стеблей и крон были ужасны. На задних экранах все еще стояла зарево пожара. Постепенно оно затухло. И, наконец, все окутала сплошная тьма.